Глава одиннадцатая. Джейн. Нет бы оставить меня в покое и дать вдоволь наплакаться. Злюсь я на сестру. Неужели непонятно, что я ни с кем сейчас не хочу контактировать? Первое, что я поняла, мой новый класс разделен на группы, которые между собой практически не общаются. Признаюсь, мне даже стало интересно, с чем связано такое жесткое разграничение. Какой из компаний примкнуть, пока не понимаю. Первым со мной еще никто не заговорил. Подойти самой как-то не решаюсь, да и не уверена, нужно ли мне это. Через пару недель уеду, и про меня благополучно забудут. Все косятся и перешептываются. Не понимаю своего состояния. Словно за эти дни я выплакала всю грусть, и теперь осталась лишь злоба. Разве я не должна закрыться в себе, испытывать тоску, пытаться скрыться от этого мира? Вместо этого я лишь испытываю раздражение и злость на все вокруг. Почему вон та компания старшеклассников сидит и ест свой ленч, а она теперь не может? Почему вон тот парнишка с наушниками в ушах может слушать музыку, а она теперь нет? Почему они все здесь, а ее больше нет? Почему она не может всего этого делать? Почему ее забрали у меня? Как там говорила Леона? Просто посидеть на задней парте? Посидела. А теперь наступил обед, и парт здесь нет, как нет и ни одного свободного стола. Идея сесть с краю того, где меньше всего народу, кажется, не самой плохой. К тому же там сидит сама Карн МакКой, файл на которую я нашла в облаке мама. Соломенные волосы до плеч, очки из прошлого века, бесцветная одежда. Две девушки синхронно поворачиваются, изучая меня, как только я подсаживаюсь. Как будто в классе не насмотрелись долю секунды улыбаюсь, как бы здороваясь. Еще утром я решила попробовать не нарываться на неприятности. Всего-то нужно продержаться 14 дней. «Привет», – неуверенно отзывается Шатенко. «Я Одри». «Джейн». И только сейчас из-за ее интонации до меня доходит, что никто до сих пор не заговорил со мной, так как просто не знают, о чем разговаривать. Так или иначе, беседа упрется в один из неудобных вопросов, касающихся кончины моей матери. Почему я здесь? Надолго ли? Кто из родственников у меня остался? «Как тебе, Хосдейл?» — интересуется Карн. Ее худоба при высоком росте выглядит немного болезненной. Я так привыкла к безупречному белому блонду Леоны, что волосы моей одноклассницы кажутся неестественно желтыми. В глаза бросаются веснушки. Слава богу, что у меня они появляются только летом. Эм, как мне город, где среди прохожих ходит убийца моей мамы? Сыро. Да, в межсезонье дожди здесь частое явление, грустно усмехается она. Я Карен, девушка переключает внимание на проходящую мимо парочку. Я знаю твое имя. Мне больше интересно, почему у мамы на тебя отдельный документ? К слову, никаких зацепок в документе о Макко я не нашла. Описание семьи, работы ее родителей, успехов Карн в школе, характеристика ее брата. Но ничего такого, что могло бы зачислить ее в разряд подозреваемых. Так чем же она интересна? На вид невзрачная, по первому впечатлению застенчивая. Вряд ли она могла быть замечена в чем-то незаконном. «А это Майкл и Хелен, они двойняшки», поясняет Одри, и Карен тут же возвращается взглядом к нам. Ее порозовевшие щеки выдают смятение. Этот кудрявый парнишка ей явно нравится. Она пытается быстро переключить тему. «У тебя тоже есть брат? Это ведь он тебя сегодня подвозил?» эм... Смущенно улыбаюсь, вспомнив Стива. «Нет, это мой парень». «О, а я почему-то подумала...» Она мотает головой и отмахивается. «Давно вы вместе?» «Два месяца». «Плюс-минус, какая разница?» «Мне кажется, я вижу, как у нее в голове закрутились шестеренки. Интересно, о чем она сейчас думает?» «Такой серьезный процесс однозначно должен привести к какому-то результату». Позади слышится шум И я оборачиваюсь. Мимо с высоко задранным подбородком проходит русоволосая девушка. Черты ее лица более мягкие, нежели у моих собеседниц, более округлые, женственные. За ней тянется шлейф аромата лаванды и пять пытающихся ей соответствовать девушек. Мой вердикт. Чересчур пафосно. Какой-то мальчишка собирает с пола на поднос посуду и сверлит удаляющуюся компанию ненавистным взглядом. «Карен, не стоит!» предупредительно произносит Одри. А это Мередит. Собеседница допивает йогурт. Местная выскочка, считающая, что только она достойна всего. И такое часто, кивая в сторону мальчика. Если день прошел спокойно, значит, Мередит в школе не было. Никогда не любила высокомерных особ. С парочкой таких даже серьезно конфликтовала в одной из школ, за что меня оттуда выперли. Останься я здесь надолго, то и этой бы досталось. А так нужно просто переждать. Не мое дело. Нельзя доставлять неприятности Леоне, пока она за меня в ответе. «Идем, а то опоздаем», – возвращает меня к реальности голос Карн. «Я, пожалуй, пропущу этот урок». «Правильно», – Одри заговорщически шепчет. «Тем более сегодня контрольная». Карен закатывает глаза и тянет за собой подругу к выходу из столовой, на ходу кинув. Увидимся позже. Надо бы поближе с ней пообщаться, может пойму, как она связана с маминым расследованием. Встаю и задеваю сумкой пластиковый стаканчик. Конечно же, остатки чая льются мне на джинсы. Иду в туалет с надеждой найти там бумажные полотенца, но их нет. Так, все хорошо, держи себя в руках. «Да вообще нехорошо!» Сдержанно бью ладонью по раковине. Захожу в одну из кабинок и отматываю туалетную бумагу, когда слышу чьи-то быстрые шаги. Выходя, вижу Мередит, закидывающую что-то в рот. На раковине, к которой подхожу, открытая коричневая баночка. Мысленно отмечаю, что таблетки мне знакомы. Я без них последнее время не засыпаю. Заметив меня, она быстро закручивает баночку, и прячет ее в сумку. Если она с успокоительными так себя ведет, то что будет без них? Она стреляет в меня злобным взглядом, но я веду себя так, словно не заметила его. Не будь я в таком раздавленном состоянии, обязательно бы ответила ей. Сейчас мне не до разборок, поэтому я промакиваю пятно от чая и выкидываю бумагу в мусорное ведро. Выхожу из туалетной комнаты, не взглянув в сторону одноклассницы. Затылком чувствую, как она с меня глаз не сводит.